Всего четыре ноты. Его пальцы ударили по старинному пианино из темного дуба, видавшему виды. По залу, хотя вернее сказать кабинету, разлетелась незатейливая, простенькая и мрачная мелодия, такие часто используют в театре перед началом представления, чтобы подогреть интерес, вдавить зрителей в кресло с первых секунд. Это была его мелодия. Записать ее на бумаге, не пользуясь нотами, можно как-то так. Та-та-там-там. И все это на низкой тональности. Эти четыре ноты свинцовой пулей ударились об одну стену, а другую... Облетели весь кабинет, пока не затихли. Мужчина встал, убрав руку, свою единственную руку с клавиш. Вторую ему заменял золотисто-бронзовый протез. Металлические пальцы зашевелились, мужчина поправил темно-синий мундир с золотистыми аппалетами, желтой лентой, алым воротничком и того же цвета манжетами. Человек оглядел кабинет, но не так, как это делают, изучая незнакомое место, а так, как делают в уже до ужаса приевшемся пространстве, проверяя, все ли на местах, все ли в порядке, да и просто проверяя мужчина знал что без проверки все всегда идет не так как нужно свет скользил по комнате отражаясь от графинов и граненых стаканов доробясь мелкой сеточкой и падая на грозные будто великаны шкафы и комоды чуть вздернутые вверх усы мужчины и борода с проседью поддавшись некой оптической иллюзии слегка светились Человек прошел к самому большому арочному окну, вырубленному прямо в горной породе, открыл его и посмотрел вниз. Завиляющими горными склонами и пиками пониже горели осенним пламенем пологие равнины, а за ними мизерные, как казалось, с такой высоты домики, сбившиеся в кучу и словно пытающиеся согреться. Вдалеке раскинулся двуединый город Хмельхольм, точнее, одна его часть. Мэр Кейзер смотрел, щелкая механическими пальцами левой руки, и думал. Мысли его сквозили потоками идей и вещей, которые обязательно надо обдумать. Но на этот бал тропических муссонов внезапно влетел холодный, пагубный и незваный барей. Кайзер опять подумал о дедушке.